«Пощупайте», — приказал он. Мускулы были тверды, как сталь, и я заметил, что все тело у него подобралось и напряглось. Мускулы мягко округлились на бедрах, на спине, вдоль плеч. Он слегка приподнял руки, мышцы сократились, пальцы согнулись, напоминая когти. Даже глаза изменили выражение. В них появились настороженность, расчет и хищный огонек. — Устойчивость, равновесие, — сказал он, и вмиг, расслабив мышцы, принял более спокойную позу. Ноги для того, чтобы упираться в землю, а руки, зубы и ногти, чтобы бороться и убивать — стараясь не быть убитым. Предназначение — приспособленность, самое верное слово. Я не спорю. Передо мной был организм хищника, первобытного хищника, и это произвело на меня столь сильное впечатление, как если бы я увидел машины огромного броненосца или трансатлантического парохода. Вспоминая жестокую схватку в Кубрике, я дивился тому, как это Ларсону удалось так легко отделаться. Могу не без гордости сказать, что перевязку, я кажется, сделал ему неплохо. Впрочем, серьезных повреждений было немного, остальное просто кровопоттеки и садиной. Первый полученный им удар, тот, от которого он упал за борт, рассел кожу на голове. Эту рану, длиной в несколько дюймов, я, по его указаниям, промыл и зашил, предварительно выбрив вокруг нее волосы. Помимо этого, одна икра у него была разодрана, словно ее искусал бульдог». Ларсон объяснил мне, что какой-то матрос вцепился в нее зубами еще в начале схватки, да так и висел на ней. Лишь наверху трапа Ларсону удалось стряхнуть его с себя. — Кстати, Хэмп, я заметил, что вы толковый малый, — сказал волк Ларсон, когда я кончил перевязки. — Как вы знаете, я остался без помощника. «Отныне вы будете стоять на вахте, получать семьдесят пять долларов в месяц, и всем будет приказано называть вас мистер Ван Вейден». «Но я же ничего не смыслю в навигации», — изумился я. «Этого и не требуется». «И я вовсе не стремлюсь к такому высокому посту», — продолжал я протестовать, — «жизнь моя и в теперешнем моем скромном положении достаточно подвержена всяким превратностям. К тому же у меня нет никакого опыта. Посредственность, знаете ли, тоже имеет свои преимущества». Но он только улыбнулся, словно вопрос уже был решен. «Да не хочу я быть помощником на этом дьявольском корабле!» С возмущением вскричал я. Его лицо сразу стало жестким, глаза холодно блеснули. Он подошел к двери каюты и сказал, «Ну, мистер Ван Вейден, доброй ночи!» «Доброй ночи, мистер Ларсен!» Чуть слышно пробормотал я. Глава шестнадцатая не могу сказать, чтобы положение помощника было мне хоть сколько-нибудь приятно, хотя я и избавился от мытья посуды. Я не знал самых элементарных обязанностей штурмана, и мне пришлось бы туго не матросы расположены ко мне. Я ничего не смыслил в оснастке судна и не понимал, как надо ставить паруса». Но матросы старались подучить меня, и особенно хорошим учителем оказался Луис. Столкновений с моими подчиненными у меня не было. Другое дело — охотники. Все они были более или менее знакомы с морем и смотрели на мое назначение как на шутку».